Глава 3. Правые и виноватые. 1. Мне нужно как минимум 10 человек, чтобы обеспечить хотя бы относительную безопасность лагеря, громко и настойчиво говорил капитан Япанчин. Кроме того, мне нужна одна из двух имеющихся в нашем распоряжении гравиплатформ, чтобы патрулировать окрестности. Меня вполне устроит малая платформа. Люди и оборудование нужны для работы, отвечал Элькан. Или вы не желаете понять этой простой истины, капитан? То есть вы не предполагаете защищаться, если на нас нападут. Я прежде всего ученый. Война не моя стихия, хотя если потребуется, я возьму в руки оружие, ответил тот. Вы, кажется, уже видели, капитан Епанчин, что я довольно недурно им владею. Начальник хочет сказать тебе, Епанчин, чтобы ты довольствовался тем, кто у тебя есть и что у тебя есть, ввинтился в разговор Абу Керим. Если на нас нападут сардонары, не помогут ни 10 человек, которых ты вытребуешь, ни несчастная гравиплатформа. Тоже в отношении обращенных. «Старикашки из Дайлема, эти жрецы-заклинатели, ведь уже предрекли нам мучительную смерть в течение ближайших трех суток. Дали, так сказать, информацию к размышлению. Чего ж тебе еще надо? Не отвлекай начальника от серьезных дел». Капитан Япанщин сделал вид, что не слышал этих слов. «В конце концов, Абу-Керим свое получит», — пронеслась мысль. «Не от собственных землячков, так от этих диких горегинов с их трогательными обычаями вести хоровод. От сарданаров, от обращенных». Работы перешли на новый этап. Илькан отобрал семерых для того, чтобы проникнуть внутрь обнаруженного в толще болот сооружения. Первые же данные выявили, что постройка покоится в котловине на дне этого своеобразного водоема, и форма этой котловины максимально приближена к усеченному конусу. Судя по всему, заключенное внутри затопленного болотной жижи конуса сооружение просто провалилось под землю после того, как были повреждены основные вспомогательные переборки уровня, устремившиеся в провал вода и осыпавшиеся толщи грунта довершили дело. Вреждение резервуаров, содержащих химически активные вещества, вызвало утечку и пошли процессы, привевшие в итоге к образованию ареала болот, зоны с совершенно особенной флорой и фауной. Узрезав верхние перекрытия сооружений и начисто снеся словно гигантской косой две шишковидные башенки, Элькан закрепил каркас силового поля и нарастил лестницу прямо к прорубленной бреши. Несмотря на то, что работы шли уже несколько дней и люди могли привыкнуть к тому, как работают транспортеры мала их модификация. Все равно. Как только прямо из воздуха начала ткаться витая лестница с опорными площадками в стыках пролетов, несколько уроженцев корабля вознесли молитву. Люди не меняются, тихо проговорил Гам, глядя на то, как Лейна становится на одно колено, и ее губы шепчут слова истого обращения к неизвестным богам и темным духам этой земли, в то время как у ее бедра покоятся сосредоточив высочайших технологий плазмоизлучатель дитя молний. У отряда Ликана не было практически никакого специального оборудования поэтому приходилось рассчитывать единственную на прочность каркаса силового поля, наведенного излучателями. Каркас держал стенки котлована, углублял и расширял его по воле Илькана. Малейшая неполадка вызвала бы схлопывание контуров. Проще говоря, пучина болот сомкнулась бы над головами дерзких святотанцев. Первыми в здании предполагаемого медицинского центра строителей спустились, как говорится, семеро смелых, среди которых были Элен Камара, Хансен и, конечно же, сам Илькан. За распределительным пультом, установленным на гравиплатформе, остался криниц Бергидар, с ним капитан Япанчин встревоженный, осунувшийся и бледный. К слову, последние несколько дней капитан почти ничего не ел и непрестанно говорил об усилении охраны. Впрочем, он и сам понимал, что ресурсы маленького отряда Илькана сильно ограничены, и это обстоятельство привносило дополнительный повод для неизбывной тревоги. Летчик-космонавт, страдающий бессонницей, это приводило самого Япанчина в бешенство. Капитан постоянно держал связь с людьми, находившимися на берегу, а вдоль длинной металлической балки несущей излучатели непрестанно курсировал туда-сюда малая гравиплатформа с Абукиримом, Гамовым и Лейной. У капитана нашего очко играет, говорил Абукирим по-русски угрюмому Константину. Видишь, как зыркает в нашу сторону, а потом в этот чертов кватлован, где даже чертям неуютно будет. Я не понимаю твоего веселья, Абукирим, сказал Константин. Чему ты так радуешься? Тому, что мы находимся в смертельной опасности, так, кажется, и ты не исключение. С чего ты решил, что я радуюсь? Если я улыбаюсь, это значит, что у меня на душе не погода. Помнишь, когда мы летели из Москвы на Байконур, мы говорили с тобой о Боге и о том, что тут в другом мире мы потянемся друг к другу? К чему вспоминать это, Абу -Керим? Можешь звать меня Ильясом, я же говорил еще на земле. Или ты не хочешь называть меня по имени? Ну еще бы. Гордый, да? Пусть так. Когда мы летели из Москвы на Байконур, я говорил тебе, что, может, статься, мне придется прикрывать твою спину. Вот сейчас, кажется, близок такой момент. «Ты готов доверить мне свою спину?» «О чем он говорит?» — быстро спросила Лейна, видя, как помрачнело лицо Гамова. Константин стиснул зубы и удержался от резкой фразы, но Абу прекрасно понял, о чем умолчал Гамов. Оба они машинально взглянули вниз, где в 20 метрах под ними медленно плыли черные болота, закутанные в серую дымку, местами подернутые ряской из уродливых коричневых напластований, которые язык решительно не поворачивался назвать растениями. Абу Керим все-таки сказал, «Я понимаю, Костя, велик соблазн. Велик соблазн столкнуть меня прямо в болото, а там мне недолго мучиться. И ведь нужно только решиться, только легонько подтолкнуть спину, и все. Месть свершилась. Только не окажется ли, что я буду тем самым человеком, которого не хватит?» «Которого не хватит для чего?» Холодно уточнил Гамов, и Абу Керим открыл рот, чтобы отвечать. Но Гамов, повинуясь неосознанному чувству, стал поворачиваться краем уха, все-таки подцепив коротенькую фразу Абу Керима. «А вот для защиты от них». В двух аннях от над болотами балки на траверзе, если пользоваться морской терминологией, плыли над серыми прибрежными холмами несколько гравиплатформ, развернутых до таких размеров, что каждый помещал на себе несколько десятков человек. Не следовало особенно гадать, кто пожаловал к нежным болотам. Гравиплатформы такого размера были только у обращенных. Сардонары пользовались платформами куда меньшего размера, которые были взяты в качестве трофеев. «Ага», — сказала Лейна, и у нее дрогнул и зазвенел голос. Вот и дождались. Что-то долго их не было. Даром, что у обращенных размещен гарнизон, кажется, в городе Шаклеп, что в стабиломах от Дайлема. Я видел у дяди карты этих мест. «Тебя они, кости не будут сильно жаловать», — сказал Абу Керим. «Ну еще бы. Чужак из великой пустоты, как они именуют космос, к тому же был на службе у сардонаров. Так будто мало этих темных мест биографии, ты еще и горегин, да еще болтаешься на этой гравиплатформе над нежными болотами. Что они могут подумать? Может будь уверен, утопят. Не успеешь и пикнуть». «Пикнуть-то я как раз и успею», — убежденно проговорил Гамов, вдруг всецело захваченный порывом веселой молодой злости, какие накатывают на человека, когда уже нечего терять и не за что особо цепляться. Страха давно не было. За последнее время он разучился бояться, и в самом деле нельзя же назвать страхом ту цепкую и неотвязную тревогу, которую ни на мгновение не отпускала Константина у береговой черты нежных болот и над их пучинами. «Пикнуть-то я успею», — повторил Костя Гамов, не отрывая глаз от приближающихся людей Альда Калиера и Майора Недельно. «Я вообще думал успеть очень много, дорогой мой Ильяс, ведь ты именно так просил тебя называть». С этими словами он толкнул террориста в грудь, так что тот не удержал равновесия и полетел вниз головой с гравиплатформы прямо в разверстую толщу болот. Лейна только ахнул и в то же мгновение Гаммов нажал ногой на контрольную панель и сбросил высоту. Абу висел вниз головой примерно пятью метрами выше поверхности болот. При этом он скрестил руки на груди и смеялся. Его щиколотка была захлёстнута петлёй тонкого страховочного троса, который незаметно выпустил Гамов. Надо отдать Абу должное, он оценил показательную шутку русского. Движение Горегина было столь быстрым, что Абу не сумел ни предугадать, ни отразить. Костя выбрал металлический трос и сам подал руку продолжающему скверно ухмыляться Абу Затащил его на гравиплатформу. Показательная демонстрация силы. «Эта тварь в твоих кишках в самом деле разогнала тебя до отличной скорости. Впечатляющий апгрейд, Гамов, сказал тот. «Благодарю за урок. Будет возможность, и я что-нибудь тебе преподам». Гамов уже не слушал его. Он закричал. «Капитан! Капитан Япанщин, Валера!» Впрочем, тот уже видел. Увидел затряс за плечо Бергидара, склонившегося над пультом, с которого осуществляли управление работой излучателей. Они оба обратили взгляды на приближающийся отряд обращенных на гравиплатформах и переглянулись. Обращенные приблизились на такое расстояние, на котором можно было услышать зычный голос, и платформы замедлили ход и легли в дрейф. По знаку Альда Калиер из рядов обращенных вышел высокий воин из племени Наку. Уроженцами племени Наку не так давно полностью укомплектовали личную охрану Ленара, так что все эти воины находились на особом счету. Кроме того, почти у всех Наку с детства была мощнейшая глотка, так что перекладывая на употребительные на земле термины, их использовали как живые громкоговорители. Ноку загремел на общем. «Мы не желаем вам зла. Всем вам будет сохранена жизнь, а после необходимых процедур досмотра и допроса все желающие могут влиться в ряды обращенных. Во имя истины. Но нам известно, что среди вас есть человек по имени Илькан. Этот Илькан должен быть выдан нам с головой». «А если нет?» — крикнул в ответ капитан Япанщин. «А если нет, то вы приравниваетесь к мятежникам сардонарам, и с вами обойдутся по законам войны». Гамов без раздумий присоединил свой голос к этому обмену репликами. «А если у нас нет никакого элькана, и вы ошиблись, вы убьете нас ни за что, и тем самым подорвете устоявшиеся у всех добрых людей мнение об обращенных, как о людях, осененных высокой справедливостью?» Константин и сам не знал, где успел нахвататься таких пышных оборотов на чужом наречии, первые звуки, которых он услышал каких-то жалких три месяца назад. Так или иначе, у него тут же возникло ощущение, что его длинный язык и тут доведет его до местного аналога Киева. Воин на Ку оглянулся на Альда Калиеру, И тут решил вступить в переговоры сам, ибо Кат-Тенур из третьего уровня, железнобокий племенной бог белонцев, наделил его глоткой, мало чем уступающей голосинам воинов на ку. Калиера закричал. «Ложь! Нам доподлинно известно, что Илькан здесь с вами, и многие из нас могут его опознать. Не искушай нас ложью, пусть твои слова будут правдивы. Мы дадим вам время на раздумье. Немного. Мы потребуем от вас ответа сразу же, как погрузится в болото вот этот факел. Это говорю я!» альт Кальер, обращенный. Он принял из рук одного из своих людей пропитанный маслом факел и, воспламенив его, бросил вниз. Платформа висела на высоте приблизительно 30 аниев над уровнем болот, так что легко рассчитать, сколько секунд займет падение. Однако же нет. Пролетев считанные метры, факел вдруг замер, потом стал опускаться медленно, словно там наверху включили покадровую перемотку. «Врубили вспомогательный антиграф», — подумал Гамов. «Направленно ведут этот факел к поверхности болот. И эти хваленые обращенные, а тоже любят дешевые трюки. Майор Неделин сразу узнал Гамова. Главным образом по голосу, Но ну и приглядевшись, удостоверился, что слух его не подводит, и что на малой платформе, рядом с двумя другими людьми находится именно недавний пресс-атташе глобального космического проекта «Дальний берег». Однако же Неделин не стал делиться этим своим открытием ни с кем. Тем более, что, как ему показалось, кое-кто из его земляков, находившихся в отряде Калиеры, тоже узнал Гамова и, тем не менее, помалкивал. Не исключено, что преждевременно раскрытая информация может повредить землякам, находящимся по ту сторону. Альт Калиера как прочитал его мысли. Он живо спросил у «Что, никого не узнаешь? Я имею в виду тех, кто прилетел к нам с планеты. Видишь кого?» «Я вижу только двоих на большой опорной платформе, еще троих на малой». «Я не о том, скольких ты видишь, ну?» «Думаю, нет смысла гадать, скоро и так все выяснится. Они одеты в длинные да одежды. Разве разглядишь?» «Ну ладно», — отступился Альт Калиера, поглаживая свой длинный белонский подбородок. «Все равно выяснится. Смелые они, конечно, ребята, вот так запросто разворошить нежные болота, которым 9 из 10 ближе, чем на белом, и подойти бы не осмелились. И эти дикие горигины сожри меня свинья, выползают по ночам из своих прибрежных дыр, или где-нибудь там прячутся». Бергидар между тем связался с ильканом. Начальник исследовательской партии, в этот момент вооружившись плазмоизлучателем и портативным телепортером, чем-то напоминающим трость с мощным набалдажником и несколькими утолщениями по всей длине, пробивался по галерее, затянутый мощными серыми натёками. При этом у него и сопровождающих его людей не было никакой дыхательной аппаратуры, так что приходилось продвигаться на свой страх и риск. Вызов Бергидара застал Элькана за разглядыванием полуоткрытых двустворчатых дверей из матово-поблёскивающего металла. Известие о том, что появились обращённые требуют выдать Илькана, глава отряда встретил с потрясающим спокойствием. Вне всякого сомнения, он давно приготовился к такому развитию событий. Ультиматум обращенных был предъявлен в тот самый момент, когда лишь сам Илькан мог решить свою участь. Пожелая он забаррикадироваться во вновь открытом древнем комплексе и обороняться до последнего, выковырить его оттуда живым было бы крайне затруднительно. А мертвым? Для этого стоявшему у пульта Бергидару требовалось лишь провести пальцем вдоль одной из сенсорных панелей, меняя контур силового поля. Все. Болото схлопнулся, взяв Илькана и его сопровождающих. «Значит, обращенные?» — переспросил Илькан. «Хотят поприветствовать старого друга? Скажи им, чтобы ожидали. Я дам ответ». И, сказав это, он коснулся дверных створок, и они поплыли в разные стороны, словно не было тех полутора десятков веков, на протяжении которых не прикасалась к ним рука человека. Перед Ильканом открылся длинный коридор, словно залитый мягким светом, нежно-сероватым с розовыми прожилками. Сероголубые стены слабо мерцали и напоминали стенки аквариума. Коридор убегал вдаль, не давая возможности оценить свою протяженность. Элькан растянул губы в длинной саркастической улыбке и проговорил. Да, это оно и есть. Мне не приходилось тут бывать в пару, когда это только возводилось. Но со мной моя интуиция ученого. Э, -э профессор Крейцер, это все замечательно. Ваша интуиция и вообще, но, кажется, там наверху намечается заварушка, забеспокоился нанотехнолог Хансен. И без нашего участия как-то не обойтись. Вы ведь тоже ученый, Хансен, последовал презрительный ответ. Познание для вас должно быть превыше страха за собственную жизнь. Или вы боитесь? Боитесь этих чужих, которые ожидают нас там, над поверхностью болот? Боитесь, что мы вступили сюда без дыхательной аппаратуры и подвергнемся смертельной опасности, если расконсервируем затопленную галерею? А в Элиан повернулся он к Камаро. Француженка застыла у стены и смотрела вверх, в пролом, на разомкнувшиеся над головами могучие толще нежных болот пропустивший сюда, в пучину, кусочек серого тусклого неба. В голос Илькана определенно проскакивали упругие фанатические нотки. Если бы тут был Костя Гамов, он, доступный на прекрасном английском, объяснил бы американскому специалисту, что этот тон не редкость у дяди Марка, и что всякий раз, когда он, дядя Марк, берет подобную ноту, жди беды. Берг говорил, не убирая рук от распределительного пульта. «Что нам делать, Илькан? Они требуют выдать тебя. Что нам делать, Илькан? Настойчиво взывал он. Мне нужно время, мне нужна отсрочка. Неужели сейчас, когда я добрался до того, что хотел найти, они не пойдут на уступки личному другу Ленара? Не дадут мне большую отсрочку. Откажут, хотя ха -ха, они могут. Человек не меняется. Что им до великой жажды познания, даже если это познание может спасти целую цивилизацию, их же собственную цивилизацию? В душе они остались все теми же монахами, мелкопоместными дворянами, писарями, купцами и крестьянами, какими были до примыкания к обращенным. Кто во главе их отряда? Альт Калиера. А, этот тупой вояка, сын Белонского Альдмана Калиара, озерного владыки. Я его хорошо знаю. Собственно, он не постесняется последовать за мной и в ад, если у него имеется приказ взять меня живым. Что ему сказать? Он требует дать ответ до того, как упадет факел. А, там, наверное, обычные штуки с замедленным падением. Кустарщина чистой воды, сказал Элькан. Хорошо. Сколько примерно будет падать этот дурацкий факел? Что? Так вот, передай Альду Каллиере, что по истечении ровно вдвое большего промежутка времени я перейду под его мудрое покровительство. Так и передай. Эти белонские Альды любят грубо подданную лесть. «Ну как же так, профессор Крейцер?» — воскликнул капитан Епанчин. «Вы что же, так легко сдадитесь? Лично я бы...» «Капитан, здесь другой мир, другие правила. Эти обращенные опасны только для меня, потому что в свое время я грубо нарушил некоторых законы. Для вас и для всех прочих они благо. Это единственные маломальски вменяемые люди во всем корабле». Говоря это, он быстрыми шагами следовал по открывшемуся коридору, а за ним едва поспевали Хансен и Эллен Камара. Коридор шел по плавной синусоиде. На фразе про единственно вменяемых людей на корабле фрагмент одной из изогнутых стен вспыхнул и отобразил общий план сооружения, в котором находились Илькан и его люди. Илькан бросился к экрану, на его лицо легли отцветы нежно голубоватого света, Он принялся водить пальцем по переходам и анфиладам, глаза его горели, и было видно, что сейчас он и думать забыл об ультиматуме обращенных как о докучливой, досадной мелочи. 2. Основной транспортный отсек. Магистр Ихил открыл доступ и к четвертому уровню основного транспортного отсека. Это означало, что сосредоточенные в землях гонохиды, примыкающих к этому уровню большого транспортного Группировка сардонаров может напрямую проникнуть в головные отсеки корабля и, при определенном стечении обстоятельств, уж, конечно, большой кровью взять центральный пост. Магистр Хилл был предателем. В этом нет ничего удивительного. Не он первый, пройдя обучение в Академии, миновав несколько ступеней посвящения, перебросился к врагам, обращенных к сардонарам. Магистр Хилл посчитал, что довольно пребывал в рядах обращенных, чтобы понять, что их стремление к высоким истинам и благоденствию каждого И суть – тупик, иллюзия, что ничего хорошего из вечного стремления к совершенствованию не выйдет. Не бывает счастья даровного, а сами люди не очень-то способны его достичь. «Их волнуют иные, крайне прагматичные вещи», – вздохнул магистр Ихил, уже уставший бороться за душу и тело каждого безмозглого крестьянина, за каждого тупоголового солдата, за отпавшего от храма хитрого переписчика или ремесленника, которому пристала блажь податься в обращенные. Для чего строить им мощные пищевые комплексы, способные каждого обеспечить едой? если все равно один съест меньше другого и останется недоволен так, слон он остался вовсе голодным. Что толку оборудовать медицинские лаборатории, в которых специально обученные кудесники Академии исцеляют самые запущенные недуги, от которых раньше умирали, и даже, о, нелепость, вставляют новые зубы, ничем не хуже старых. Зачем это, если тут же будут нанесены новые увечья? Зубы зубами, а природу человека не изменишь никак, и даже в новых, куда более комфортабельных условиях Даже при наличии полного здорового и вылеченного тела, новых зубов, новой и комфортабельного жилища и возможности говорить друг с другом на огромном расстоянии, все равно за ними останется их семья, от которой оторваны многие из обращенных. Остается вся груда преданий и традиций, знакомых с детства. Все привычки наклонности, вся система запретов, теоретически отброшенных академий, но фактически оставшихся с каждым из уроженцев корабля навсегда. Нельзя за несколько лет устранить последствия многовекового запрета храма думать, совершенствовать, изобретать, творить. Запреты выделяться из толпы. Запреты избавляться от стадного чувства и пытаться стать лучше и выше, чище. Запрет обогащаться новыми знаниями. Запрет отрываться от корней и отходить от того, чем веками занимались и промышляли твой отец, дед, прадед. И храм был прав, налагая эти запреты, размышлял и хил. Ибо в столь замкнутом мерке с чрезвычайно ограниченными ресурсами Невозможно обеспечить свободное развитие всех и каждого. И если бы люди могли обладать полной без ограничений свободой воли, то они вымерли бы в первую же сотню лет. Строители знали это, и поэтому заранее разработали такое штатное расписание, которое должно было устранить эту опасность. Такая славная, благостная конструкция разумного от каждого по способностям, каждому по потребностям, привлекательная во всем, кроме одной маленькой детальки. А именно, абсолютной невыполнимости. Теперь после Академии Хилл знал это совершенно точно. Да, храм принес людям корабля грязь, боль, страдания, но он сохранил их, позволил им прожить полторы тысячи лет, так и не исчерпав до конца все ресурсы великого корабля и не уничтожив себя в жуткой, но ну, непременной войне. Что неизбежно произошло бы, если бы в распоряжении выдвинувшихся уже через пару-тройку поколений амбициозных лидеров уровней остались бы военные технологии, современные строителям. Храм был совершенно прав, бормотал магистр Ихилл. Жили-умирали и унижались и гнили. Но был миропорядок, отлаженный веками. Каждый при своем деле. Жрец отправлял закон, и жнец косил, и воин поднимал меч и шел на битву, а купец торговал. А теперь, когда Ленар попытался создать новую касту людей, чищенных от прошлого и рвущихся к прекрасному будущему, что вышло из этого? Большая кровь. Мор, метание, муки выбора. Орда, оторвавшись от корней и воскресить обычаи и быт великих, тех, что умерли 15 веков назад. Нет не быть безрукому строителем и не летать улитки в серых небесах сущего. Не нужно мне счастья для всех, все бормотал магистр Ихилл, потому что мало кто заслуживает этого счастья. Нужно искать для себя и только для себя. И те, кто скоро обвинит меня в предательстве, потом будут благодарить за то, что я сделал именно так. Предательство. Это не предательство, а закономерность. Ленара нет, его ближний круг распался и уничтожен. И не осталось живых свидетелей той эпохи, которую нам чтаться насадить. Если не я, так другой потому что так дальше продолжаться не может. Отчего же мне уступать первенство кому-то другому? В свое время магистр Эхилл был аж переплетчиком и потому полагал, что набрался книжной мудрости, да и переливать мысль в дело он умел. Кстати, это именно он в одном из электронных архивов строителей наткнулся на сведения о том, что когда-то на месте нежных болот был медицинский центр и передал Ахиллу. Характерно, что после этого Ахилл нашел подтверждение этой информации в книгохранилище первого храма. Магистр Эхилл поднялся на одном из вспомогательных скоростных лифтов основного транспортного отсека с шестого уровня, Кринно, на четвертой, Гонахида. В каждой клеточке тела переливалось блаженное насыщение скоростью. Магистр Эхилл подумал, что, конечно, с переходом к новой жизни правителя, обещанной ему Акелом, придется отказаться от некоторых удовольствий, каковы присутствуют в жизни каждого обращенного. Скорость, к примеру, одной из них. Богоподобная скорость — это искушение и не пристало простому смертному за то время, за которое едва успеешь произнести короткую молитву из трех семистишей возноситься через несколько земель и небес. И не беда, что Хилу известно истинное устройство корабля. Завораживающе летели стены. Наконец Ихилл оказался на входной площадке на четвертом уровне и сбежал по витой лестнице на контрольную платформу, оборудованную приборами досмотра и живым постом из пяти человек. Хил сам назначал их. «Приветствую милостью богов, сьор Хил! Широко раскрыл глаза молодцеватый обращенный, единственный из постовых, вооруженный излучателем. Судя по его наголо выбритой татуированной голове и характерному диковатому блеску чуть подмалеванных черной краской глаз, это был Наку из Ларкура, знаменитого Дна Миров. «Какие добрые духи привели вас к нам?» «Ты никак не отвыкнешь от своих присказок, Бориван. Иван. Стоишь в охране, на бедре бойцовой секира, плазменный излучатель а все равно ведешь речь о богах и духах», с легкой укоризной качнул головой магистра Хилл. «Ладно». Мне нужна платформа и Отправляемся в Штольню. Штольни здесь именовали весь комплекс тоннелей и переходов, обеспечивающих попадание из основного транспортного отсека к натуральным ландшафтам уровня. В последний раз Штольни пользовались пару лет назад, так что каждый визит туда мог считаться событием. Неудивительно, что Бори Иван напрягся, подался вперед всем своим мощным, худым, жилистым телом и спросил. «Что-то случилось, магистр?» Если не случилось, так случится. Странно, что до сих пор не случилось, с философской ноткой отозвался и Хил, не вдаваясь более ни в какие подробности. Распрашивать ее, конечно, никто не решился. Подгоните к платформу, говорю, а ты, Бориван, Иван, отправишься со мной. Воин накот отстегнул от бедра плазмы излучателя и передал его другому постовому. Магистр Хил произнес: Нет, оружие оставь у себя, мало ли? Ну как же так, отозвался Бориван. Я отлучаюсь с поста по уставу Академии на любом посту должно быть одно дитя молнии. Ихил поморщился. Со свойственной им дикой поэтичностью уроженцы Ларкура именовали так плазмоизлучатель, табельное оружие обращенных воинов. Начальник транспортного отсека обратил свой взгляд туда, откуда из арочного проема, ведущего в грузовой терминал, выплывала искомая гравиплатформа. Ихил сказал, выдержав паузу, «Я приказываю тебе оставить оружие у себя. Мы направляемся в штольню, примыкающую к землям Маганохида, я не хочу оказаться безоружным». «Так у вас же есть именной дитя молнии, выданный великим Ленаром!» с готовностью воскликнул Бори Иван. «Как и у всякого, кто занимает такой высокий пост!» «У тебя появилась скверная манера спорить с теми, кто стоит выше тебя. Мне нужно, чтобы ты был вооружен!» Широкое, красное лицо Ихила было очень спокойным, но глаза его, небольшие темные глаза, источали пламя, и Бори Иван, встретившись с этим взглядом, вынужден был повиноваться. Платформа подплыла, и, пригнавший ее обращенный, спрыгнул на пол и вытянулся перед магистром Ихилом рапортуя о выполнении приказания. Через несколько минут гравиплатформа углубилась в пространство внушительно, диаметром до 30 ани в тоннеле. Этот тоннель в точности напоминал бы шлюзовой, тот, в котором произошла страшная бойня с участием сразу трех сторон, с одной только разницей. Шлюз номер 21 выводил в мировое пространство. Тоннель же, относящийся к системе Штольни, имел выход в земли четвертого уровня. Гравиплатформа шла достаточно быстро, но у магистра и Хилла его сопровождающего было время, чтобы рассмотреть и матово-поблескивающие стены, и вертикальные наклонные лестницы с площадками, от которых ответвлялись вспомогательные ходы, идущие под углом к основному тоннелю. Несколько раз попадались на стенах подпальны и черные дыры с рваными краями. А у самого выходного портала в земле Ганоахиды посреди тоннеля возвышалась огромная конструкция, назначение Кои было сложно представить даже магистру и хилу Мощные металлические стойки, которые толщиной в корпус взрослого мужчины, были перекручены и согнуты так, что невозможно представить неописуемую мощь стихии, когда-то сотворившей это. Разглядывая изуродованную махину, Бориван Иван хладнокровно сотворил племенной охранный знак воинов на Ку. — Это осталось еще от войны при строителях? — спросил он. — Да, наверное, — рассеянно ответил магистр Ихил. — Я не вижу пока ничего подозрительного. — А что подозрительное ты должен видеть? — Я так полагаю, что вы отправились что Штольню не из пустого любопытства, — принялся излагать Бориван. Иван. Значит, следует искать что-то подозрительное, то, чего не должно быть. Этих повреждений он наугад указал на завязанный узлом стержень из прочнейшего углепластикового сплава. Конечно, быть не должно, но они нанесены давно. Значит, нужно искать нечто более современное. Рассуждение воина Наку, кажется, позабавили Хила. хило. Он усмехнулся. «Да, это ты правильно сказал. Только искать мы будем не в самой штольне». Ли на лице Наку появилось легкое недоумение. Эмоции представителей у этого племени – вообще вещь чрезвычайно редкая, так что морщинки на переносице и приподнявшиеся брови могли свидетельствовать о нешуточном удивлении Бори Ивана. Значит, снаружи? Так на это есть личный запрет главы Академии не открывать ворота шлюза? Личный приказ великого Ленара, а потом его подтвердил новый вождь Эль-Касуол? Не станем же мы открывать ворота? В самом деле есть такой приказ, спокойно подтвердил и Хилл. Но в последний раз эти ворота открывались 4 года назад по распоряжению Альда Калиеры, когда он отводил войска после поражения под Сиссаро. Альт кальера приказал открыть ворота, не дожидаясь, пока его распоряжение подтвердит Линар, потому что не было времени. «Да», — согласился Бори Иван, спокойно разглядывая приближающиеся ворота, двусоставные, высоченные, никак не ниже десяти аниев. Тогда не было времени ждать. Ихилл стоял за его спиной, придерживая высокую ногу за талию. Соно боялся потерять равновесие. «Тогда не было времени ждать», — повторил Бори Иван. Ведь каждый миг промедления уносил жизни. Гибли люди. Они и сейчас гибнут. У Эхила были длинные просторные рукава. Из одного из этих рукавов вывернулся небольшой кинжал. Хищный змейка ввинтился в руку начальника основного транспортного тоннеля. И он коротенько, почти без замаха, всадил лезвие точно в основание лысого черепа Бори Тот свалился с высоты два человеческих роста головой вниз и верно сломал себе шею. Только какая уже разница? «Они и сейчас гибнут», — повторил Эхил, бросив быстрый взгляд, на дело рук своих, а потом подплыл к воротам и надавил панель пуска. Раздалось и набрало силу низкое гудение, и гигантские ворота стали открываться. По ту сторону все выглядело несколько иначе. Отвесная стена, почти совершенно скрытая грохочущим 20-метровым водопадом, задрожала, отделилась от массива горы и начала отходить. Горы, эти небольшие рукотворные горы в пределах корабля, расположенные в большинстве своем по краям уровней, Лучшее место для порталов и выходов из транспортных тоннелей, ведущих к основному транспортному отсеку. Ихил направил горовую платформу прямо в сверкающую водную стену, и разом, очутившись по ту ее сторону, оказался у отрогов гор с видом на плоскую, слабо всхолмленную где-то на горизонте равнину, пересеченную рекой. На берегу реки Ихил увидел стройные ряды воинов. Наверное, тут были представлены почти все горигины Акила, потому что магистр сбился уже на пятнадцатой сотне. Были среди них и девушки, однако же ростом и статью мало уступающие мужчинам. В боевой амуниции, при бейнкарах и хванах, в спиральных защитных шлемах и с плазмоизлучателями у каждого десятого по ранжиру. Эти высокие статные смуглокожие воины выглядели грозно. И не портили это впечатление впечатления даже нежные полудетские лица. Тонкие черты казались застывшими и безжизненными, словно на берегу реки водопадом скатывающейся с отрогов гор выстрелили целую армаду восковых статуй. Рыжеволосый соправитель Сардонаров Акил стоял на берегу реки и неотрывно смотрел на водопад. Магистр Эхил подплыл прямо к нему, и Акил протянул ему руку. Поняв, что от него требуется, магистр Эхил подсадил того на свою платформу, и Акил встал напротив него. Некоторое время эти два человека пристально разглядывали друг друга, словно им привелось встретиться впервые, хотя если сходить из глубины предательства, на которое пошел Хилл, это было совсем не так. Наконец, Акил первым нарушил молчание. «Откуда на тебе кровь?» Кровь? А, это я убил постового. Он из племени Наку, а, следовательно, хороший воин. К тому же у него дитя молний. А, плазмоизлучатель? Да, и нельзя было допустить, чтобы у постовых осталось такое оружие. Вот я ему и не оставил. Акил улыбнулся и, зайдя сбоку, сощурил глаза, словно он любовался магистром академии. Значит, Наку. И так запросто ты его убил. Ведь ты много лет считал его почти братом, таким же обращенным, как и ты. Только не надо, — скривил рот магистр Ихил. Могу, в свою очередь, посчитать, сколько в твоем большом совете сардонаров заседает мужей из числа бывших обращенных. А еще вспомни, что нынешний глава Академии Омалько Соул, бывший брат Ордена Ревнителей, да еще в очень высоком сане, все смешалось в нашем мире. Это так. А ты не боишься, Хилл, что вот сейчас, когда ворота открыты, и когда ты тут один, Акелл смотрел испытующий в упор. Я тоже захочу убить тебя. Вот столкну воды этой реки, а если попытаешься вынырнуть или вылезти на берег, отдам приказ своим Горегинам... Прикончить тебя дротиками или умертвить а менее легкой и быстрой смертью?» «Нет, не боюсь», — тотчас же ответил магистр Хилл. «Если бы боялся, сидел бы в академии и не высовывался. Если бы я чего боялся, я никогда бы не поднялся по иерархической лестнице. Нет, не убьёшь. Тебе нужны такие люди, как я, знающие. Безумных и знающих людей в окружении можно крушить врагов, но нельзя управлять целым миром. Моя кровь, будь ты её прольёшь, не пойдёт тебе на пользу». «Все это так», — помедлив, ответил Акел. «Ну что ж, веди. Нам не так уж и много осталось идти. Я надеюсь вскоре вступить в центральный пост». «Удальцы мои», — повернулся он к рядам испытанных воинов, среди которых, если и были не Горегины, то очень незначительная часть. «Надеюсь, что очень скоро мы станем хозяевами не одной земли, пусть обильной особенно среди прочих, а всего мира. Среди вас немало таких, кто брал первый храм, кто противостоял лучшим бойцам Ордена Ревнителей. Теперь нам предстоит вернуть не только храм и веру, но и самого нашего бога». Я уверен, что он отыщется там, в обители обращенных, и мы наконец-то сумеем освободить Линара из темницы его тела. Сделаем это к вящей славе его и ищущих освобождение. Вернем нашего бога, омоем кровью сияющий лик его. Нас ждет бессмертная слава и весь мир. Эллоэн, — закончил многоустый Акил, показав похвальное красноречия и проявив себя неслабым конкурентом самому Гриндаму, известному сотрясателю воздуха. Эллоэн, — прогремел боевой клич сардонаров. Альт Калиера и с ней много хороших воинов, заняты сейчас в крину у нежных болот. Думаю, вам это хорошо известно. Так что задача, которую вы сейчас так красочно сформулировали, несколько облегчится, тихо сказал Эхилл, и направляемая им гравиплатформа поплыла обратно к водопаду. 3. Нежные болота «Время истекло!» – дважды проревел воин громкоговоритель. «Вы должны выдать нам вашего предводителя или дать иной ответ?» Люди из отряда Элькана, что оставались у береговой линии болот, машинально растянулись по всей длине баража, замерли. Слова обращенного раскатились по всем окрестностям. Из-за скал вывернулось несколько бродячих горегинов. Они не подходили к людям из отряда, просто буравили их своими темными глазами. Только десятник мазнок швырнул в одного, не в меру любопытного, подошедшего ближе, чем на 15 шагов, дикого, куском обвальной породы, наполовину вымазанного в жидком иле. Гамов, Лейна и Абу Кирим на малой платформе, курсировавшие вдоль балки, перебрасывались быстрыми фразами на двух языках — русском и общем орландорском. Но приплыли. А мне приходилось видеть обращенных в действие около двух месяцев назад. Стреляли на поражение. Как бы и сейчас. «Запросто», — сказал рассудительный Абу Кирим и покрутил головой. «Запросто могут всех валить, а уж потом разбираться, кто прав, кто виноват». Гамов, которого трясло словно от холода, ответил, выбивая зубами веселый дробь. Да, не вижу, чем бы эта армада на гроби платформах могла отличаться от российского собра, разве что численностью. Поставили ультиматум, потом будут стрелять на поражение или топить в болотах. Мы для них незаконно, чужие. Вполне традиционное обращение, заметила Букирим, присаживаясь на корточки на самом краю платформы и обхватывая пальцами рассаженную до кости щекотку. Думаю, что если твой дядя Марк пойдет в отказ, нас будут творить прямо сейчас. И тогда разве что только я выживу, по привычке. Пауза явно затягивалась. Воин на куш дал сигнала от Альда Калиера, а тот молчал. С момента выставления ультиматума в пересчете на земное время прошло более часа, но с тех пор Альд Калиера не произнес ни одного слова. Он только выслушивал сообщения из локальной сети обращенных, проходящей через Палант, и пощипывал ус. Элькан, между тем, не подавал вестей. платформы с обращенными за время, данные на раздуме, приблизились к протянутой над болотами металлической балке ближе на сотню аниев. С такого расстояния вполне можно было разглядеть лица. С такого расстояния вполне можно было стрелять на убой. Наконец, Альт Калиера дал сигнал и Наку заорал. «Время истекло. Кто уполномочен дать ответ?» Капитан Япанщин повернулся к Бергидару и затряс того за плечо. «Что ты молчишь? Что ты молчишь? По моим часам мы час 18 минут ждем и ничего. Я не стану дожидаться, пока эти ваши обращенные приступят к силовому решению проблемы». Я спускаюсь вниз в эти вонючие болота и вытаскиваю оттуда за шкирку нашего храброго предводителя, который, как мне кажется, уже исчерпал кредит доверия. Ну что ж, действуй по собственному усмотрению, ведь это ты отвечаешь за безопасность», печально ответил ему Бергидар, не убирая рук с пульта. Капитан Епанчин головокружительно выругался на родном языке, предоставлявшем такую великолепную свободу выбора выражений в минуты гнева, и, перемахнув на спускающуюся к болотам лестницу, полез в подвал. Примерно в этот момент Бергидар, которого трясло от напряжения и волнения, снова связался с Эльканом и сообщил, что время истекло. «Они сейчас атакуют нас», — кричал Кринец. «Элькан, нужно решать». «А что решать?» — ответил Элькан. «Более чем уверен, что хоть одного-то они пощадят. Этот один осведомитель. Потому как должен же кто-то передать, что руковожу отрядом и работами именно я. Не допускать же в самом деле, что кто-то из зевак, бегающих по болотам, знает меня в лицо и по имени». «Почему ты говоришь такое?» Несколько растерялся Бергидар. «Нико времени разбираться. И почему мне?» — встрепенулся он. «Ты что думаешь, что это я?» «Я не думаю ни о чем подобном», — ответил Илькан. «Слава богу, у меня есть более благодарная пища для размышлений. Я не исключаю, что ее хватит до конца жизни». У Илькана были все основания для подобных слов. Время, отпущенное обращенными для решения по выдаче предводителя отряда, последний потратил с пользой и нашел, что искал. Он и двое его спутников находились в круглом зале. Обведенным как колоннадой несколькими десятками огромных прозрачных сосудов, по форме напоминающих сильно вытянутую каплю воды. В высоту эти капельки достигали не как не менее 10 аннев и были заполнены изнутри желтоватым раствором. Где до половины сосуда, где до трети, в двух или трёх сосудах раствор полставался к стенкам и заставал гребнистыми, серыми наростами. В мутной глубине каждого из сосудов виднелось что-то чёрное. Сначала было неясно, что именно, но при первом же более внимательном взгляде у всех троих исследователей вырвалось – Гореги! В самом деле, в раствор были помещены гореги, Они недвижно висели в вязкой жидкости, наполняющей экспериментальные сосуды. Тут были представлены особи длиной с фалангу человеческого пальца и крупной длиной до двух аниев. И не только черные, как удалось разглядеть Элькану, когда он воспользовался гравиплатформой, до того покоящейся в центре зала. Элькан медленно плыл вдоль шеренги сосудов, заключающих в себе несчетное множество червей-горегов всех цветов. Алых, зеленых, синих, красных, серых, даже белых, ну и, конечно, черных. Элькану тотчас же пришло в голову, что цвет – это маркировка, указывающая на специализацию червя. Здесь, в этих тысячелетних сосудах, находились первозданные образцы вида, а то, что жило сейчас в нежных болотах, было конечным продуктом мутационной цепочки в отравленной жидкой среде. И чем больше смотрел Элькан, тем больше веселого яростного огня было в глазах, и тем вернее закипал в ее груди чувство уверенности в том, что он не ошибся в своих предположениях. Конечно, это здесь. Именно тут ставились опыты на Горегах. Нет, не так. Именно тут они были созданы и опробированы на человеческом материале. Пораженном человеческом материале. Увидел Элькана еще кое-что. Практически в геометрическом центре зала имелась круглая выпуклость в полу, и ученому довольно было одного взгляда, чтобы узнать неотражатель большого транспортера. Одна из малых модификаций. Это сочетание, гореги транспортера в одной лаборатории, вызвало у Элькана прилив сил и неудержимое желание с головой окунуться в работу. Ведь близок, совсем близок итог, и даже промежуточный результат, будь он положительным, дает полную уверенность в окончательном успехе. «Теперь нет никакого сомнения», — пробормотал он. После нашей гибели тогда, 15 веков назад, ребята с Лиобей построили этот центр и пытались лечить амиоциновую лихорадку при помощи горегов и последующего извлечения системы червя при посредстве больших биотранспортеров. «Никакого сомнения», — повторил он, оборачиваясь и невидящим взглядом окидывая Хансона и Эллен Камара, стоявших за его спиной. «Отделить пораженные клетки организма от жизнеспособных можно только при помощи биотранспортеров. Ну, конечно» двухступенчатая методика извлечения. Горек аккумулирует, биотранспортер извлекает. Так, так. И вот в этот-то момент, когда Элькан совершенно забыл об оставленных наверху над болотными толщами товарищах и намеревался целиком сосредоточиться на работе в медкомплексе строителей, и прозвучали в его ушах слова Бергидара о том, что время истекло, Элькан не мог и представить, что его возможно оторвать от изучения научных сокровищ строителей. Будь он тут один, глава отряда верно просто сорвал бы с головы палант, чтобы голос Бергидара по ту сторону связи не отвлекал его от важнейшей работы. Но, к несчастью для обуреваемого жажды исследований Илькана, тут были двое землян, и они преследовали несколько иные цели. Хансен крикнул в гневе. «Как же! Ведь они там наверху отдуваются за всех нас, профессор Крейцер! Это вы привели нас сюда, вам и отвечать!» «В самом деле, живо поддержал его Элен Камара, мы должны немедленно подняться к поверхности болот. К тому же там у пульта управления находятся Бергидар и Япанщин. Один местный уроженец, так сказать, туземец, а второй русский, так что неизвестно, что придет им в голову. Ведь хватит одного касания пальца, чтобы... Ну, мадемуазель Камара, как вы ловко поставили на одну доску русского космонавта и представителя деградировавшей и выродившейся, черт знает во что, цивилизации, пробормотал Эльканы, что характерно на русском языке. Ну хорошо, альт-калиера ими командуют, вы говорите. Эти белонцы понимают только силу. Ну что же, попробуй ему наглядно изобразить. Что именно намеревался продемонстрировать Альду Калиере и его старые знакомые по Академии Илькан, пока что оставалось неизвестным. «Идем», — решительно произнес Илькан. «А не воспользоваться ли нам платформой, на которой вы обозревали вот эти сосуды?» — спросил Хансен. «На остатки заряда, чтобы в один прекрасный миг свалиться и не встать, ее не заряжали бог ведает сколько веков. Пешком, дорогой Хансен, пешком. Конечно, пока мы доберемся, этот нетерпеливый Белонский рубака может отдать приказ о захвате всех наших». «Мы не сможем сопротивляться», — долетел до него голос Бергидара. «Я даже не понимаю, зачем нам сопротивляться, еще все можно решить полюбовно». То есть, я хотел сказать, он осекся, вспомнил, что вообще-то ценой этой полюбовности может и должна стать глава самого Илькана, причисленного к врагам Академии в одном списке с вождями Сардонаров, Акилом и Гриндамом. Бергидар замолчал и только смотрел, как медленно подплывает к нему платформа-флагман с Альдом Калиера и его людьми. Белонский Альт, не дожидаясь, пока две горовые платформы состыкуются, образовав плато, одним прыжком перемахнул к Кринцу и заорал. «Ну что, и где твой Илькан? «Я не заслужил того, чтобы вы на меня орали, светлая Альт Калиера», — взяв себя в руки и приняв строгий вид, произнес Бергидар. И теперь не следовало особенно гадать, кто призвал обращенных на Нежное Болото. «Если вы о том, почему я вышел на связь только недавно, отвечу. Не было возможности передать информацию». Мой личный палант был уничтожен в бою, а воспользоваться связью Илькана это раскрыть себя раньше времени». «Я не о том», — бросил Альт калиера «Эти молодцы оказались бы в наших руках и без твоего участия. Твое дело было вести и сохранить невредимым Илькана. «Если бы не я, центральный пост и вовсе не знал бы, что он сам Илькан, и снова появился в наших землях», — вспылил Бергидар. «Это я, узнав его в лицо, вступил в его отряд и вел до нежных болот до самого последнего момента, и он до сих пор жив и, может быть, отдан в ваши руки». «Довольно». Сбавив оборот, отозвался Альд Калиер, остынь. Ты сделал свое дело хорошо, вот только Илькан пока не с нами. Майор Неделин переправился на гравиплатформу Бергидара вслед за своим начальником, Альдом Калиеры, и таким образом лишь ненамного разминулся с капитаном Япанщиным, который уже проник в коридор медцентра строителей. Неделин бросил взгляд по сторонам. На берегу у линии Баража люди из отряда Илькана и выглядывающие из-за камней Дикий горигины, наблюдали за тем, как на них сверху надвигаются две платформы, с доброй сотней обращенных, настроенных отнюдь не дружелюбно. Конечно же, этим бойцам было прекрасно известно о серии восстаний в городах Крину, в результате которых погибло немало питомцев Академии и сгинуло в огне множество прекрасных и полезных построек, возведенных сторонниками Ленара. Наверное, что-то наподобие пришло в голову некоторым из отряда Элькана, раз при виде обращенных они поспешили спрятаться за прибрежные камни и массивной базальтовой столбой, воздвигнутой тут верно дикими горигинами для каких-то своих обрядов. Плезмоизлучателей в отряде было только два, один у Лейна и второй у капитана Епанчина, так что крупной неприятности обращенным Альде Калиера не грозили. Впрочем, в умелых руках и дротик меял страшное оружие. Несколько таких дротиков, свиснув в воздухе, поразили трех или четырех обращенных, и один из воинов кальеры, перегнувшись через край платформы, полетел вниз в болото. Труп его засосало мгновенно, жадным чавканием и длинными тоскливыми звуками, испускаемыми смыкающейся пучиной. Большей глупости трудно было и придумать. Толстый десятник Мазнок, в отсутствии почти всех землян, Илькана, Бергидара и Лейны, остававшись на берегу за старшего, в отчаянии схватился за голову. Обращенные атаковали только в крайнем случае, но действовали без всякой пощады, нападение на них как раз относилось к такому случаю. «Болваны!» — в бешенстве зарал Мазнок. «Болваны, кто велел вам применять мелы, чтобы вас разнесло? Да что же это такое, в самом деле, кретины?» сейчас нас попросту размажут об эти камни, клянусь кишками лдыза. Тотчас же полыхнула вспышка, и во все стороны полетели осколки огромного камня. Находящийся рядом с мазноком китаец Лисюн по прозвищу Минога едва избежал гибели, когда в сантиметре от его черноволосой головы прошел камень размером с лошадиную голову. Кто-то утробно заверещал и, бросившись бежать, тотчас попал в руки диких горегинов, поджидавших за острой, обильно осыпающейся каменной грядой. Ещё три плазменные вспышки оставили от двух утёсов волну оплавившиеся камни, а около десятка людей из отряда элекана были убиты на повал. Жизнь человека, как всегда, немного стоила в пределах корабля. «Смотри, что там творится!» — воскликнул Гамов. И, недолго думая, сорвал свою платформу. «Их же перебьют, как щенят. Как его? Альт Калиера? Калиер, мать твою! Калиер, отведи своих! Договоримся, мы же вам не враги Ага, то-то!» — пробормотал злопамятный Абу Может, теперь ему, они мне, преподать урок вежливости?» На них уже обратили самое пристальное внимание. Майор Неделин, который, применившись к развитию ситуации, решил раскрыть инкогнито своих землячков, проговорил. «Светлый аль Калиер, это мои земляки, я ручаюсь за них, они не причинят нам никакого вреда». И тотчас же ее взгляд упал на Абу Керима. Тот беззвучно смеялся. Но слова уже были сказаны, и теперь майору Неделину оставалось ручаться из-за этого земляка тоже. «Здравствуйте, товарищ майор», — с вызывающей веселостью крикнул Абу Керим. — Насколько я понял, вы за нас поручились. Ну что же, лично я попытаюсь не обмануть вашего высокого доверия. — Заткнись, — по-русски же ответил ему Неделин. — Речь идет не только о твоей поганой жизни, но и о других, так что я вынужден. — Прикажите им немедленно прекратить стрелять, — воскликнул Гамов, указывая на ту часть берега, где в зоне маячков Барража уничтожались остатки отряда Илькана. — Альт Калиера, неужели не договоримся? Прекратите стрелять. Криниц Бергидар закричал, обращаясь к Илькану. «Возвращайтесь, немедленно возвращайтесь, пока не прилилась еще больше кровь. Я, я гарантирую вам жизнь до решения главы обращенных, пресветлого сьора Алька Соула, и Альд Калиера подтвердит мое право обещать вам такое. Илькан!» «Ну я так и знал, что это вы, лазучик Академии», — прозвучал голос Илькана. «У меня хорошая интуиция, вот и не подвела. Не нужно применять силу, Бергидар. Думаю, мы сумеем договориться. У меня довольно аргументов убедить Альда Калиеру и его высоких покровителей», — понизив голос, добавил он. Примерно через час в одном беломе от нежных болот, подальше от удушливых миазмов, болотных газов и гибельной атмосферы разложения гнили, имело место ниже следующее. 4. У Альда Калиера был очень важный вид. У Альда Калиера был чрезвычайно важный вид не только потому, что он, как и все белонцы, был склонен к самолюбованию. Не только потому, что он все-таки заполучил элькана, который проходил в первых номерах бледного списка врагов Академии Обращенных. Альт-Калиера принял эффектную позу и подпустил в голос бархатной интонации величавого увершителя судеб еще и потому, что в его распоряжении оказались, как это легко выяснилось, несколько землян, ценимых Алькосоулом, а также племянница самого Акила, и на этом Альт-Калиера сделал особый упор — Горегин Сардонар, который, к тому же, занимал довольно высокий пост коменданта крепости. Собственно, Гаммов этого не отрицал. Клопа было бы отрицать после исчерпывающих показаний Бергидара, даже осознавая, что он по законам обращенных подлежит смертной казни по двум пунктам – как Сардонар и как Горигин. Из уст самого Альда Калиера Кости узнал, что еще недавно бывшие Сардонары имели возможность пройти испытания, переподготовку и затем вступить, пусть на серьезно усеченных правах, в ряды обращенных. Теперь же законы были ужесточены. Наряду с Константином смертной казни подлежали Лейна, Элькан и Мазнок. На последнего навесили обвинение в том, что это именно он совершил тот первый бросок дротика Миела, обошедшегося отряда Улькана в такую цену. Погибли 13 человек из 32. Узнав о том, что он и наиболее близкий ему из всех соратников по отряду Улькана люди должны умереть, Гаммф рассмеялся. Нет, этот мир корабля решительно отбивал чувство страха. «И что же вы делали тут, на нежных болотах?» — уже в третий раз спросила Альт Калиера. «У вас весьма пестрая компания, ну и...» «Я, кажется, пытался объяснить тебе, Светлый Альт, от чего ты и твои люди меня оторвали», недовольно заметил Элькан. «Нет, конечно, смертная казнь — достойный повод для того, чтобы оторваться от работы. Но тебе, я так понимаю, неизвестно, что в гонохиде разворачивается свирепая эпидемия амиациновых лихорадки. И тот, у кого короткая огоньковая форма, еще считает себя счастливцем, потому что, во-первых, эта разновидность болезни не заразна, но во-вторых, проживешь аж на пару-тройку месяцев больше». У Лейны страдальчески дернулась нижняя губа. Гамов, который смотрел вовсе не на Альда Калиеру, отвершую себе центральную роль в этой сцене, а на племянницу Акилы невольно сжал кулаки. «И к чему ты все это говоришь, Сьорелькан?» подался вперед Белонский Альт, сидящий в полукруге своих людей на большом желтом камне. «К тому лишь, Калиера, что если эта эпидемия, пущенная хотя и не вами, но вами спровоцированная, и не коснулась еще обращенных, то и придет и к вам». Светлая Альт Калиера, быть может, не слушать предателя, а отрезать ему язык, сказал суровый на ку громкоговоритель по имени Биран А. «Тот, кто попадает в бледный список, объявляется вне закона». «Подожди», — бросил Белонский Альт. «Не торопись. Значит, ты пророчишь нам мор, Илькан?» «Я не пророчу. Я знаю. Он уже разворачивается в землях Гонахиды. Рано или поздно это должно было произойти. И если я чему-то удивляюсь, это тому, что люди стали заболевать так поздно». Альт Калиера нахмурил брови и поднялся с камня. «Вот как?» Ты говоришь о жизни и смерти людей-гонахиды и не задумываешься о своей собственной жизни? И твои люди?» Элькан ссотулил широкие плечи, как показал Гаму стал чем-то похож на дрессированного медведя, которого выставляют на потеху публике. В корабле медведя не было, но это не избавило кости от подобного сравнения. «Мы даром тратим время», наконец сказал предводитель плененного отряда. «Нужно действовать, а мы занимаемся пустой болтовнёй. После ухода Ленара и его ближнего круга вы, обращенные, вообще стали слишком много болтать и делать по минимуму, как я заметил после своего возвращения. Калиера сказал холодно. «Зато ты не в меру деятелен, Элькан. Кажется, именно за твою бурную деятельность великий Ленар повелел тебя внести сам знаешь в какой список. Так чем же ты занимался тут, на нежных болотах?» «Я ищу средство излечить амиоциновую лихорадку, и я его нашел». «Вот как? Ты хочешь сказать, что амиоциновая лихорадка — неизлечимая древняя страшная болезнь, которая даже самого Ленара заставила отступить и удалиться из обозримого мира, тебе покорилась?» — переспросил Калиера — тоном и своим выражением лица давая понять, что не верит ни единому слову Илькана. Тот ответил немедленно. Ленара заставил отступить не лихорадка. Он даже не попытался с ней бороться, ибо это уже потеряло для него смысл. Ленара заставил отступить человеческой глупость. Он устал тащить на себе воз перемен, в то время как все прочие, самонадеянные и минующие себя его соратниками, не желают меняться, хотя и назвались обращенными. «Вот ты, Кальера», — с усмешкой продолжал Илькан. Ведешь себя сейчас как Альдман, старинный озёрный владык у себя в Белоне. Взгляд грозен, слова непререкаемые, не желаешь ты никого слушать, потому что уже вынес решение и не отступишь от него ни до шаг. Как же, менять решение недостойно мужчины, хоть весь мир разойдется по швам. Ведь ты даже не пытаешься разобраться в сути нашей миссии тут близ лема, а ведь это в первую очередь касается обращённых, претендующих на первенство в мире корабля. Ты можешь хоть всех нас казнить, но это только подтвердит мою правоту», закончил Илькан, понижая голос. Альт Калиера, свирепо втянув воздух носом, сел обратно на камень. Стоявший за его спиной майор Неделин сказал, «Я думаю, нам следует немедленно вернуться в Академию. Я вижу тут семерых, что прибыли на корабль вместе со мной. Я уже сказал свое мнение на этот счет. Уверен, что они будут полезны делу обращенных не в меньшей степени, чем земляне, уже работающие в Академии». «Конечно, он будет защищать своих», — угрюмо сказал Накуберан А. «Хотя бы я и с ним самим поговорил. Альт Калиера вскинул голову и воцарилась тишина. Белонец проговорил. «Я не вынесу решение сейчас. Вашу судьбу решит Центральный пост и личность Йор Алькосол". Илькан решительно шагнул вперед и воскликнул. «Я требую, что меня оставили здесь, на болотах. Мы обнаружили древний медицинский центр строителей, где исследовалась проблема амиоцина в лихорадке. Задача поставлена и ждет скорейшего решения. И откладывать тем более преступно, что это решение не за горами». «Ты же сам из поколений строителей», — заметил Альт Калиера — И при этих словах некоторые обращенные, верно еще не знавшие о происхождении Илькана, замерли в изумлении. Тебе должно быть известно, что поражение аммиоцином нельзя нейтрализовать. И этот, как ты говоришь, центр? Если его возвели строители, ты должен был знать о его существовании и указать на него Линару в ту пору, когда он целиком доверял тебе. А чего же ты пришел сюда только сейчас? Как ты, Нури, я склонен думать, что ты просто морочишь мне голову и тянешь время. Вот уж чего не стал бы делать ни при каких обстоятельствах, так это морочить тебе голову. Печально отозвался Элькан. «У нас и так мало его этого времени. Ладно, поговорим по-иному. На мне дайлимитские одеяния, видишь, калиеры? Они двухслойные, как и положено в дайлеме. Так и вот, нижнее облачение перетянуто поясом, в который встроен излучатель малого битранспортера. Если бы я был тем хитрым лжецом, о котором ты тут рассуждаешь, я давно бы исчез. Переместился, ускользнул от тебя, как покрытый слизью горе». «Ты говоришь правду?» «Кажется, я потому и попал в число врагов Ленара, что поставил запрещенный опыт, при котором погибли люди. И меня обвинили в Вивисекции, да что там, в преднамеренном уничтожении ценного человеческого материала. Кажется, Ленар выразился примерно так. Так вот, этот опыт удался, и теперь его результаты имеют прямое отношение к нежным болотам и к погребенному в них комплексу, и к аммиоциновому мору. Посмотри-ка, Клиера. Элькан раскрыл складки своего дайлемского одеяния и расстегнул массивную пряжку ремня, похожую на голову змеи. Светились, как глаза этой змеи, два зеленых огонька, и в эти глаза вдавил Элькан растопыренные пальцы правой руки. Проскочила зеленоватая вспышка, раздвоилась, расстроилась. Илькан обволокло туманной флюоресцирующей дымкой, и он и стаял. Последней ушла победительная улыбка, оскаленные белые зубы. И Кости Гамоу, конечно же, тотчас вспомнился знаменитый чеширский кот из книги писателя «Далекой» и оставлен, верно вот уже тысячу лет, как «Планета Катедори, те святая Чита, во имя Ленара, мешая в кучу племенных башков, общеземельных богов и вождей нового времени, пробормотал Альт Калиера, уже в который раз поднимаясь со своего желтого камня. Это «Да как же? Встроенные ряды обращенных сломались. Воины принялись крутить головами во все стороны, а уроженцы племени Наку задрали свои суровые лица к небесам и согласно проведя ладонями по лысым татуированным черепам сотворили охранный заговор. Гамов невольно подумал, что большего анахронизма, чем взывающий к своим племенным богам воин Наку, вооруженный плазмоизлучателем и состоящий в охране центрального поста корабля, видеть ему не приходилось давненько. «Это как же?» — спустя минуту повторил явно встревоженный и растерянный альт-калиера. А майор Неделин, пользуясь моментом, обозначил губами адресованный капитану Япанчину. «Вручай!» «А вот так же!» — прозвучал голос Илькана, и он появился в полусотне аниев на пологом склоне холма. «Я здесь, ребята. Если быть совершенно точным, то это не совсем я, то есть не тот вариант меня, что вы видели не так давно. Все-таки полное обновление клеточных структур — не шутка. Теперь-то вы мне верите, светлая альт-калиера? Подождите, я назад своим ходом». А то и так превысил лимит транспортации. Собственно, это перемещение на коротенькое расстояние не хитрая штука. Я так умел уже достаточно давно. Продолжал он, приближаясь к обращенным и входя в коридор расступающихся перед ним воинов. Слышите, я вам это говорю, альт-калиера? При помощи транспортеров можно отделять зерна от плевел, как говорят на земле. То есть здоровые клетки от больных. Нужно писать и закладывать сложнейшую программу. Амиоциновый вирус — хитрая тварь. Но есть такая система, как горек. Я не стану объяснять вам все тонкости, это не ваши стихи альт-калиера так что не нужно хмурить брови. Я просто хочу дать вам понять, от какой работы вы можете оторвать всех нас. Я же не могу работать один в самом деле, пробормотал Илькан, выходя к альду калиере. И вот тут Белонский Альц сделал знак Бирану А, и тотчас воин на ку с двумя другими обращенными сорвал пояс почти не сопротивляющегося Лкана. Он только выговорил: Да что же вы делаете? Колиера, я думаю, что в твоих первобытных мозгах отложилось что-то от человека новой формации. «А верно, не даром ты сын Белонского Альдмана, который даже по своему дому ходит в одежде из звериных шкур и лежит в выдолбленной деревянной колоде, заполненной теплой кровью в перемешку с маслом?» Калиера скинул руку, призывая к вниманию. «Я решил так», — тяжело проговорил он. «Мы и без того потратили довольно времени. Следует отправляться назад к основному транспортному отсеку. Доставим этих людей в академию, а у Алькасуол и Ближний Круг решат их судьбу». По тому тону, каким были сказаны эти слова, было понятно, что спорить совершенно бесполезно. Один только Элькан, снедаемый своей неукротимой жаждой исследования, вечным чувством каждого настоящего ученого, хотел что-то возразить. Но биран А накинул ему на голову слепой мешок с прорезями для дыхания через нос и накрепко затянул перевязь. Остальным бойцам из отряда Элькана просто связали руки за спиной. Гама, в которого вдруг спеленала чувством жаркой ярости, такой, что его повело в стороны, как пьяного, был насильно усажен на самый край платформы. Так что он в любой момент мог прыгнуть с той высоты, на которую поднялись горы платформы Калиеры. Ему даже пришла в голову эта глупейшая мысль. Но рядом с ним находилась Лейна и его товарищи. Он слышал шумное дыхание Илькана, хриплое, вперемешку перемешку с ругательствами на неизвестном языке. Верно, той планеты Леобея, откуда были родом строители корабля. А потом Константин остро уколола вбок, более упругими точками расползлась по всем внутренностям, и он ясно представил, как перекручивается его теле горек, распространяя вокруг себя флюиды тревоги и боли. Как и Гарек, уже составляющий с его телом не единое целое, горегин Костя Гамов почувствовал нечто. Еще несколько дней назад об этом ощущении справлялся Илькан. Но тогда Гамову было нечего ответить своему дяде Марку.